«Будто мы не про него говорим, но веришь ли, стоит под самым фонарем и корчит такую рожу? Просто ужас!» Невзирая на просьбы матери, Кит круто повернулся в ту сторону. Мистер Квилп с безмятежным видом смотрел на звезды, весь поглощенный созерцанием этих небесных светил. «Вот хитрюга-то!» — воскликнула миссис Набблс. «Пойдем скорее!»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 мысленно повторил квилп и улыбнулся таких страшных карликов за деньги и то не увидишь чудовище хм. и слушайте что вам говорят мистер квилп продолжал кит вскидывая на плечо картонку матери я ваших дерзостей больше не потерплю какое вы имеете право так поступать и ведь это не в первый раз что мы вам мешаем что ли так вот знайте «Если вы вздумаете донимать и запугивать ее, я вас поколочу, хотя из-за вашего роста мне и не пристало с вами связываться». Квилп не вымолвил ни слова в ответ, но, подойдя к киту вплотную и чуть ли не уткнувшись носом ему в лицо, пристально посмотрел на него, отступил на несколько шагов, снова приблизился, снова отошел и так раз пять подряд».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 не увязался ли Квилп за ними.